Вскоре после того, как мы отвалили от берега, корабельщик указал мне на сильную зыбь, идущую с моря. «Надвигается буря», — сказал он мне напрямик. «Если она застигнет нас около этого берега, где нет ни единого укрытия, все мы будем так же мертвы, как твой друг, оставшийся там». Его слова показались мне грубыми, и мне пришлось напомнить себе, что в своих странствиях Сулейману доводилось не раз встречаться со смертью и что многие из его спутников гибли от несчастных случаев и болезней, тонули и исчезали в глубине моря. «Нужно возвращаться в Алюбуллу», — сказал я. До кончины Вало я склонялся к тому, что, несмотря на сомнения, доверять бестиарию следует в том числе и в описаниях иноземных зверей и тварей, как-никак многие сведения из него подтвердились, «теперь же я ругательски ругал себя за самоуверенность». Я не усомнился в том, что змею можно приручить музыкой. В противном случае, Вало, которого я и только я увлек в это странствие, был бы жив. «Я бы с радостью взял курс на дом», — ответил корабельщик. «Мы уже ушли из Зинджа дальше, чем я обещал Джафару, но сейчас...» Он кивнул в сторону далекого горизонта, где собирались тучи, окрашенные в немыслимый жемчужно-серый зеленоватым оттенком цвет, Полагаю, нам предстоит отдаться на волю милосерднейшего. Буря, налетевшая на нас в тот же день, ближе к вечеру, продолжалась трое суток. Если бы она пришла с востока, наш корабль неизбежно выкинула бы на берег и разбила в дребезги. К счастью, ветер и волны шли с противоположной стороны и несли нас в открытое море. Стихии так разбушевались, что морякам оставалось лишь опустить паруса и реи на палубу. Надежно закрепить их и скрыться в трюме, дабы спрятаться от дождя и ветра. Не то что работать, даже просто находиться на палубе было невозможно. Сулейман и не пытался править рулем. Признав свое бессилие перед бурей, он позволил судну плыть, куда оно пожелает. Корабль же отчаянно раскачивался во всех направлениях, непрерывно содрогаясь от обрушивавшихся на него огромных волн. Мы думали только о том, как выжить, откачивали воду и старались не открывать люки, чтобы волны, то и дело перекатывавшиеся через палубу, не обрушились в трюм и не погубили судно и нас вместе с ним. Когда же ветер, наконец, стих, мы все были мокрыми, голодными и до крайности измученными. Огонь в кухонной плите давно погас, и нам пришлось удовольствоваться лишь пригоршней фиников из последнего оставшегося у нас тюка. Сулейман встал к рулю и почти не отходил от него лишь изредка позволяя себе недолго вздремнуть, чтобы сохранить силы. Всякий раз, глядя на этого невзрачного человека, скорчившегося у большого румпеля, я видел на его лице спокойную уверенность. Теперь я понимал, почему моряки смело полагались на его знания и опыт и верили, что он спасет их от любой беды. Я же не смог сделать того же самого для Вало». На четвертый день, когда волны сделались ниже и лишились своих белых гребней, Сулейман вскарабкался на приспущенную рею и долго стоял там, обхватив мачту одной рукой. Более чем пристально осмотрев все стороны горизонта, он не слишком ловко спустился на палубу и отозвал нас с для разговора. «Я видел землю на юго-востоке. Подойдем к ней и встанем на якорь», — сказал капитан. «Не лучше ли будет направиться прямо домой?» — спросил я. Смерть Вало сильно ударила по мне. Сейчас я более чем когда-либо хотел закончить путешествие. Мое любопытство полностью иссякло. мне больше не было дела до чудовищного подобия грифона и птицы рух, и до малого шанса на то, что они существуют на самом деле. У меня не было решимости и мужества продолжать поиски, подвергая опасности жизни дорогих мне людей Озрика и, конечно же, Зайнаб. Надлежало вернуться в Багдад и сказать халифу, что Сулейман доставил нас дальше, чем мы осмеливались представить себе, но мы так ничего и не нашли. Но мой старый собеседник покачал головой, прежде чем отправиться в Аль-Убуллу, необходимо проверить, насколько сильно корабль пострадал от бури, а вот потом — домой. — Как ты думаешь, куда мы попали? — Думаю, что нас отнесло за комр, и я видел вак-вак. Нынче ночью, если небо будет ясным и удастся прочесть звезды, смогу сказать точнее. Если память не изменяла мне, Муса, показывая нам в библиотеке халифа карту, не упоминал ни того, ни другого названия. Сулейман поскреб предкую щетину на подбородке. Капитаны из Аль-Убуллы иногда узнают разные слухи об этих местах, когда торгуют на побережье Зинджа но я никогда не слышал, чтобы там кто-то высаживался. Он прищурился, глядя на темную линию, появившуюся на горизонте. Нужно найти пологий низменный берег с твердым песком, куда можно будет вытащить корабль и проверить связку обшивки. Я успел позабыть о том, что наше судно скреплено лишь кокосовыми канатами. — А как быть с местными жителями? — Думаешь, они приветливо встретят нас? — спросил я с опаской. Старик пожал плечами, может быть, удастся отыскать необитаемый берег. Неведомая земля, о названии которой можно было только гадать, была обращена к морю плоской прибрежной полосой, окаймленной теми самыми деревьями, которые на покинутом нами берегу назвали Гурм. Со стороны моря их густо переплетенные и глубоко уходившие в вязкий ил корни образовывали непроницаемую стену. И Сулейману потребовалось полдня, чтобы отыскать небольшую песчаную бухточку, прикрытую мысом. К тому времени от бури остались лишь неприятные воспоминания. И в бухту мы входили под легким ветерком. Вода была настолько чиста, что старый мореход смог точно определить нужное мгновение, и корабль почти неощутимо коснулся килем песчаного дна. Только тут у всех, наконец, полегчало на душе. «Простоим здесь два прилива». — сказал Сулейман. — Проверим и почистим днище, а если потребуется ремонт, задержимся еще. Он искосо взглянул на меня. — Если у вас с Созриком будет охота, вы успеете немного осмотреть местность. Я решительно отказался. Мы с Созриком останемся на корабле. Не хочу новых бед. Я сдержал бы свое слово, не пошли Сулейман двоих людей за дровами. Нам нужно было разжечь огонь, чтобы приготовить пищу, Ну, почти весь наш запас дров унесло волнами во время бури, а все, что уцелело, было насквозь мокрым. Поэтому еще до начала отлива, который должен был обнажить днище, моряки отправились на берег. Вскоре они вернулись и принесли с собой нечто странное. Эта вещь была найдена ими в лесу среди травы. Находку матросы вручили Сулейману, а тот подошел к нам. «Полагаю, вам стоит это посмотреть». Находка, походившая на осколок горшка, грязновато-кремового цвета, гладкий с одной, вогнутой стороны и шершавый с другой, была размером не больше моей ладони. Взяв осколок у старика, я поразился его легкости. И неудивительно, ведь он был гораздо тоньше тех массивных гончарных изделий, которые мы видели в Эфрике. «Не знаю, кто это сделал, но местные ремесленники, судя по всему, большие мастера», — сказал я. Мои люди нашли по меньшей мере дюжину таких осколков. И все они лежали чуть ли не кучей, — ответил Сулейман. Они решили, что это не могло быть делом рук человеческих, и испугались. Я снова посмотрел на тонкий осколок. Пожалуй, действительно стоит пойти и посмотреть это место. В сопровождении одного из моряков, указывавшего дорогу, мы выбрались с берега, и, перевалив через невысокий пригорок оказались на степной равнине, покрытой жесткой травой и чахлыми кустами. Наш провожатый остановился на краю площадки шириной в 4-5 футов, трава там явно была вытоптана, и лишь недавно начала расти снова. На земле там валялось еще множество осколков неведомой посуды, по большей части такого же размера, как тот, который мне показали, хотя были куски покрупнее, 7-8 дюймов. — И чем, по-вашему, это может быть? Негромко спросил Сулейман. «Мне кажется, что это какое-то гнездо», — ответил Озрик. «А осколки — от скорлупы яиц». Я устыдился тому, что сам не додумался до этого. Наклонившись, я подобрал несколько осколков покрупнее и попытался сложить их вместе. Судя по тому, что у меня получалось, яйцо было громадным, более футов в длину. «И что же думают твои моряки?» — спросил я корабельщика. — Они решили, что это яйца птицы рух, — ответил он, — может быть мелкой, но из этой породы. Потому-то они и испугались. Решили, что эта тварь прилетит, схватит нас и куда-то унесет. Как ни странно, я почувствовал себя так, будто надо мной издеваются. Мысленно я уже отказался от поисков грифонов и рух, и то, что мы нашли признаки возможности их существования, изрядно раздражало. «Яйца откладывают разные существа», — заметил я. «Гады вроде крокодилов, которых мы видели на берегах Нила, и... и змеи. После того, как змея на моих глазах убила воло, у меня от одного вида этих громадных яиц бежали мурашки по коже. Если эти яйца отложила змея, она должна быть очень большой и опасной. Нужно быстрее убираться отсюда, пока мы ее не потревожили». Зигвульф. — Это птичьи яйца, — возразил Озрик. Змеи, крокодилы, черепахи. У них у всех яйца с мягкой, а не твердой скорлупой. Будь здесь воло, он сказал бы то же самое. Упоминание о воло взбудоражило меня. Я знал, как он повел бы себя в этой ситуации. Он немедленно заявил бы, что это осколки яиц огромной хищной птицы, какую он и представлял себе, глядя на загадочный черный клюв, найденный в китовой флегме, Будь сын егеря с нами, он рвался бы отыскать эту птицу и узнать о ней как можно больше. Эта мысль заставила меня устыдиться собственной робости. Раз уж я виноват в том, что Вало попал в Африку и встретил там свою смерть, то мне будет еще тяжелее жить с осознанием того, что я отказался от шанса исполнить его последнюю волю. Стоя среди травы с осколками огромного яйца в руках, я принял решение — отыщу гнездо, грифоны или рух, в котором будут обитатели, заберу оттуда пару птенцов и доставлю их в Багдад и Ахин, чтобы все могли их видеть, но не стану втягивать в это дело больше никого. «Почему бы тебе не отнести это на корабль?» — предложил я Сулейману, ткнув пальцем в осколки. «А я попробую отыскать гнездо рух, где будут яйца или даже птенцы, и вернусь до темноты, а там уже подумаем, что делать дальше». «Я пойду с тобой». — решительно заявил Озрик, — вдвоем мы осмотрим больше, чем ты в одиночку. — Если вы не вернетесь к утру, мои люди решат, что рух сожрала вас и потребует убираться отсюда. — Я вряд ли смогу удержать их, — предупредил нас старый корабельщик, но отговаривать от поиска новых гнезд не стал. Затем Сулейман и его моряк отправились обратно на берег, оставив нас с Озриком около покинутого гнезда. Я посмотрел вглубь страны, где в знойном Мареве расплывались очертания далеких лесистых холмов, и вспомнил о том, как отправился на поиски белого кречета. «Говорят, что Грифон и Рух — это гигантские орлы», — сказал Сарацин. «Они устраивают гнезда на скалах высоко в горах. Но это существо отложило яйца на голой равнине. Что-то здесь не так. Давай-ка для начала поищем следы» и мы вместе отправились осматривать окрестности моря очень густой жесткой травы и непролазных кустов, над которым тут и там поднимались купы корявых деревьев. Не меньше часа потребовалось нам, чтобы отыскать второе гнездо, причем отнюдь не покинутое. На земле лежало с полдюжины тесно сдвинутых огромных яиц. Вся трава на этом месте была плотно примята к земле. Гнездо находилось менее чем в полете стрелы от маленького озерца, и к воде от него шла хорошо натоптанная тропинка. Судя по тому, что еще несколько тропок расходились в других направлениях, хозяева гнезда обходили озеро дозором. И это встревожило меня. В голову сразу полезли мысли о крокодилах и водяных змеях. Озрик подошел к гнезду и потрогал одно из яиц ладонью. «Теплое», — сообщил он. «Родители должны быть где-то поблизости». Встав на колени, он прислушался, снова потрогал яичную скорлупу и добавил, «Похоже, я слышу шевеление. Наверное, скоро птенцы начнут вылупляться. У меня в животе похолодело от страха. Я живо вспомнил тот ужас, который испытал в лесу той ночью, когда между мной и Вульфордом неожиданно появился тур. Только бы не оказаться между тварью и ее гнездом. Это может быть очень опасно», — предупредил я своего друга. Но если это какое-то ползучее существо, которое появится со стороны озера, то будет безопаснее ждать его, сидя на дереве, — ответил тот и указал на ближайшую рощицу. — Заберемся туда. Оттуда будет хорошо видно гнездо, да и вряд ли нас кто-нибудь достанет. Мы перебрались к деревьям и нашли среди них одно, по которому можно было подняться на 10 а то и на 12 футов над землей. из заветок или и обзор Оставлял желать лучшего, зато тропинка, ведущая к гнезду, находилась в каких-нибудь десяти футах от нас. Так мы просидели час, если не два. Нас непрерывно терзали насекомые, а ветки все больнее и больнее врезались в тело. Лежать на земле неподалеку от Вольфорда в ожидании туры было сыро, скучно, но отнюдь не столь неудобно. У меня разнылась давняя рана на плече. Мы услышали животное раньше, чем увидели его. Было слышно, как через подлесок уверенно ломится какой-то большой и, похоже, неуклюжий зверь. Сквозь шелест травы несколько раз прорывалась его тяжелая поступь. Приникнув к ветвям, мы уставились на тропу. Неведомое существо прошествовало совсем рядом с нами. Мы с Озриком сидели в добрых девяти футах над землей. Однако неожиданно массивная голова оказалась на одном уровне с нами. Я затаил дыхание, страшась, что диковиная птица поглядит в сторону и заметит нас. Глаза у нее были блестящими и выпуклыми, а тяжелый клюв заканчивался острием, которое вполне могло нанести тяжелые раны. Тело ее покрывало густая шуба из темно-бурых перьев, больше похожих на щетину, а при виде когтей на пальцах двух могучих, толще моего бедра ног, я невольно содрогнулся. Каждый коготь был в девять, а то и в десять дюймов длиной. Животное добралось до гнезда и застыло, оглядываясь по сторонам, как будто высматривая врагов. Потом оно согнуло ноги и опустилось землю, закрыв собой кладку. Даже когда это чудовище сидело, его голова на длинной, похожей на змею шеи, возвышалась над землей футов на пять. Выждав, пока хозяин гнезда успокоится, мы осторожно слезли с веток и отступили, прячась от чудовищной птицы за все теми же деревьями. Лишь когда мы удалились на пару сотен шагов... Озрик повернулся и посмотрел на меня. — Это не грифон и не рух, — сказал он. — Эта птица не может летать. У нее не крылья, а обрубки какие-то. — Ее нет в бестиарии, — ответил я. — И она похожа на птицу, именуемую страусом, но те не столь велики и могучи. — И что мы будем делать дальше? — спросил Сарацин. — Ничего. Это решение я принял еще пока мы отползали от гнезда гигантской птицы. Озрик бросил на меня понимающий взгляд. Ты думаешь о Волода? Я кивнул. Он был полностью уверен в том, что бестиарий не ошибается, и погиб из-за этой уверенности. Сегодня мы всего лишь убедились в том, что эти огромные яйца принадлежат не грифону и не руху, а другой птице. Но это не значит, что таких существ не может быть в каком-то другом месте». Друг настолько хорошо знал меня, что понял даже мою невысказанную мысль. Итак мы скажем Сулейману, что так и не смогли найти существо, которое откладывает эти яйца», — уточнил он. «Совершенно верно. И значит, поиски рух и грифона продолжатся и даже станут активнее. Моряки ведь сразу поверили, что это яйца птицы рух». Озрик задумался. «Если мы расскажем об этом удивительном создании...» сотоварищи Мусы в библиотеке Халифа смогут добавить его описание в бестиарий. А потом оно разойдется по всему миру. Он коротко, заговорщически ухмыльнулся, но я согласен с тобой. Лучше подтолкнуть людей на продолжение поисков Грифона. Вдруг когда-нибудь окажется, что Вало верил не впустую? И еще у меня есть предложение. Я, испытывающий, взглянул на своего спутника. какой же? Мы вернемся к пустому гнезду... Соберем всю скорлупу, какую сможем отыскать, и заберем ее с собой в Багдад, а остальные пусть ломают головы над тем, чья это могла быть кладка.